Глава двадцать первая. Позвони. Нариман. Выходим с братом из бани и бежим по холодку в дом. Едва попадаем в прихожую, как в нос ударяет аромат домашнего плава и выпечки. Жена Ислама Лейла уже накрыла на стол. Племянники, двойняшки пяти лет, смотрят мультики в зале. Мой дядя лежит на диване в телефоне, а тетя болтает с кем-то по телефону в соседней комнате. Обычный субботний вечер в одной семье. Но тепло и уютно так же, как у моих родителей, которые тоже живут с младшим сыном и молодой беременной невесткой. Едва племянники слышат наши голоса, как выбегают навстречу и буквально рвут меня на части. «Кичик, да-да!» — младший дядя. «Пойдёт бороться! Ну, пойдём!» «Ребята!» — осуждает их мама. «Пусть Кичик Дада сначала поест, а потом будете играть. Идите, пока мультфильм смотрите, пока Бувака, дедуля, не поставил бандитский Петербург». Подмигивает она Исламу. Мельком смотрю на него. Улыбается какой-то совершенно дурацкой подростковой улыбкой, хотя ему и под сорок. А вот Лейла моя ровесница. После бани плов с изюмом и нутом, соленые огурчики и горячий ароматный чай – самое то. Жена у брата всё-таки прирождённая хозяйка. Готовит почас даже лучше моей тёти, мамы Ислама. «Вот смотри, Нариман, женишься и так же будешь кушать каждый день. Отрастишь себе пузо, как у меня». Смеётся брат и хлопает себя по животу. «Ему не грозит», — усмехается невестка. «Он же занимается, вон, посмотри, а я тебя никак не загоню». Мне в доме работы вот как хватает. Ислам проводит большим пальцем по горлу. То папа на вес новый просит сделать, то мама требует летнюю кухню перестроить. Мальчики подрастут и помогут. Смеется Лейла и садится с нами. На кухню входит удрученная тетя. Тяжело вздыхает, подходит к графину с водой и достает кулек с лекарствами. Опа, чай! Лейла тут же подскакивает и предлагает свекрови сесть. «Нет, Кызым, таблетки свои пришла выпить». «Что-то случилось? Вы бледная?» Замечает Лейла. «Ой!» Вздыхает Чонапа. «К Искаковым скорая приехала. Ой, что же это делается?» «А что, давление у кого-то подскочило?» Сабина в обморок упала. Услышав это имя из уст тети, застываю с ложкой в руке. «Как?» Жена брата прикладывает пальцы к губам. «Может, беременна?» Хмурясь, делаю вид, что ковыряюсь в тарелке и не слушаю местные сплетни. «Говорят, в ванной упала. Таир дверь выбил», — продолжает тетя. «Бедняжка, только из больницы выписалась же». «А что с ней было?» — удивляется Исламхан. «Я же тебе говорила!» — восклицает Лейла. «Ты не помнишь, что ли?» Дочка Сабины отравилась натуральным соком и неделю лежала в токсикологии. Я тебе еще сказала, что такие соки лучше не брать. Ты думаешь, я помню все про соседей?» Наигранно обижается Ислам. «Ой, дети, если бы только это!» Чонапа садится за стол и разглаживает невидимые складки на тканевой скатерти. «Еще что-то?» Лейла кладет ладони на стол и подпирает щеки кулаками. Гульвера сегодня к ним заходила и услышала, что Сабина с Таиром разводится «Как?» — хором спросили Ислам и Лейла. «Вот так. У Таира вторая семья, такал и сыну год». Тихо говорит Чонапа, будто секретным раскрывает. Брат присвистывает, а Лейла в сердцах бьет ладонью по столу. «Вот паразит!» — цокает она. «Она же все для него делала!» какая девочка хорошая, милая, хозяйственная. Ну как же так, опа «Хороший же мальчик был», – причитает тетя. «Умный, воспитанный, трудолюбивый. В иностранной компании карьеру сделал и на тебе». «Апа, вы его как будто хороните», – хмыкает Ислам. «Можно подумать, он первый и последний, у кого любовница и ребенок на стороне». «Ислам!» Теперь уже тётя с Лейлой и смотрят на брата с негодованием. Я же сижу тихо и делаю вид, что мне не интересно А сам уж и грею. Сабина — это удивительная девушка, конечно. Маленькая, хрупкая, ранимая. Но что-то в ней есть. Свет какой-то странный, что ли. Жизнь у неё рушится, а она незнакомому мужчине счастья желает. Впервые такую видел. Наримашка! Эй, Наримашка! Ты что, задумался? Из воспоминаний о меня вытаскивает тётя. «Ой, не могу, Наримашка!» — ржёт брат. Задумался о работе. Оправдываюсь я. «Вот, постоянно о своей работе думаешь, и даже не слышал, о чём я спросила». Обижается Чонапа. «Простите. Делаю глоток горячего чая. Чувствую, как хорошо согревает, успокаивает. Теперь я внимательно слушаю. «Нариман, тут есть одна девушка», — начинает тётя. «Ой, нет!» — морщусь и откидываюсь на спинку стула. «Давайте только без этого». «Нет, ты послушай, хорошая девушка. Ну, что тебе стоит?» Вон Ислама и Лейлу тоже познакомили, хотя оба не хотели, до последнего отказывались. Отец чуть ли не лопатой его гнал на свидание. «А мне сказали, что это мой последний шанс запрыгнуть в выходящий вагон» смеется Лейла. «Зато теперь посмотри на них!» Активно жестикулирует тетя. Двое сыновей хорошо живут, в одну сторону смотрят. «Главное, что не на сторону!» Хохмит ислам, а Лейла стреляет в него выразительными черными глазами. «Как-то странно мы перескочили с темы измены вашего соседа на меня!» усмехаюсь я. «Так нам тебя женить надо!» Восклицает мамина сестра. «Ты же такой завидный жених, все при тебе. Работа есть, карьера есть, машина есть, квартира своя тоже есть. И уже не в ипотеке». Загибает пальцы тетушка. «А своя жилплощадь у жениха такая редкость». «Я чувствую себя товаром». Посмеиваюсь над родственницей. «Так кто там у вас на примете, мам?» Торопит ее исламхан Хан. «Ах да». Она вытаскивает из кармана домашнего платья телефон и медленно ищет что-то в нём. «Вот, смотри, какая красавица!» Тётя протягивает мне смартфон, на экране которого застыло фото черноволосой девушки в длинном вечернем платье. Макияж, прическа, точённая фигура, красивая поза. «Листай!» — указывает тётя тоном учительницы. «Слушаюсь и повинуюсь». Натыкаюсь на снимок потенциальной невесты, но уже крупным планом. Действительно, девушка очень красивая и обаятельная. Белая кожа, пухлые розовые губы, открытая и искренняя улыбка. «Нравится?» С воодушевлением спрашивает сваха. «Красивая». Подтверждаю, возвращая ей смартфон. «Ой, можно я тоже посмотрю?» Лейла перехватывает телефон и вглядывается в снимок правда миленькая. Ладная такая на королеву красоты похожа Апа, ну помните из наших тоже уйгурка она щелкает пальцами в попытке вспомнить встала мисс алматы и поехала на мисс вселенную как же ее о сабина азимбаева сабина азимбаева мисс алматы 2017 представляла казахстан на конкурсе мисс вселенная 2017 по национальности уйгурка Да что же это такое? Снова Сабина. Она меня преследует сегодня весь вечер. Так и я о чём? Красотка же! Это дочка двоюродной сестры, жены друга твоего Чонда Дашки. Дядя, в данном случае имеется в виду муж тёти. Недавно мы были у них в гостях, и она меня тихонько спросила, нет ли на примете хорошего парня уйгура. А девочка умная, хозяйственная, трудолюбивая, с высшим образованием, работает. Она, кстати, и дерматолог. Хорошо, что не венеролог. Брыжет сарказмом брат. Тетя пропускает эту шутку мимо ушей и продолжает. 30 лет. Зовут Рузанна. напа вот сколько раз вам с мамой говорить, что не надо меня ни с кем знакомить. Я сам найду. Сопротивляюсь из последних сил. Тебе уже тридцать а ты сам до сих пор никого не нашел. А детей когда рожать? В сорок? Так знаешь ли, здоровье уже будет не то. Бегать за ними не сможешь. Стоит на своём она. А потом слышал, что сейчас люди говорят про парней, которые как-то и ходят до последнего и не женятся. Что? Еле сдерживаю смех и отправляю в рот ложку салатом. Тётя наклоняется и тихо, словно тайну раскрывает, выдаёт нам. Что им не женщины нравятся, а... ну этим. Кухня наполняется нашим смехом, потому что большего бреда я не слышал. Лейла трясется, закрыв лицо ладонями. У Ислама из носа пошел чай, а я давлюсь едой, кашляю и бью себя по груди. напа я не из этих. Сипло оправдываюсь. У меня все нормально с ориентацией. Вон хлеб лежит на Нурсун. Дословно это выражение переводится с уйгурского как «пусть хлеб меня накажет». Когда надо поклясться, что говоришь правду, показываешь или берешь в руки хлеб и говоришь на «Нанурсун». Ну, слава Аллаху, с этим разобрались. Так что, позвонишь девушке? А теперь на меня уставились три пары глаз. Ждут ответа, молчат, буравят взглядами. Хорошо. Сдаюсь я. Ай, молодец. Тетя встает и начинает набирать что-то на телефоне. Мам, вы куда? Кричит ей вслед «Ислам». «Номер ее узнаю. Скажу, что Нариман позвонит». Тетя на радостях уже забыла о своих лекарствах, плохом самочувствии и соседских сплетнях. «Господи, а нам не надо было!» Ворчу, скрестив руки на груди. «Да ладно тебе, Нариман!» Улыбается Лейла. «Позвонишь, поговоришь. А вдруг она твоя судьба? Может, еще влюбишься и женишься? На свадьбе погуляем». Тычет пальцем в плечо Ислама. «Правильно, мы вон с Лейлой тоже не хотели знакомиться, но Даяна меня просто прижала к стене», говорит она своей родной младшей сестре. «Она дружит с троюродной сестрой Лейлы Мариям, и вот они решили нас свести». «Да, а знаешь, сколько раз Мариям давала мой номер телефона? Всей моей родне казалось, что я так и останусь старой девой и выйду замуж за свою работу» с кем только не пытались свести». Весело рассказывает она. Один, младший из десяти детей. Жуткий зануда. Второй, мужик за сорок. Жену и искал с конкретной целью. Прям с ходу на первом свидании сказал, что он бездетный вдовец и ищет мать для будущих детей. Ему вообще было не важно, кто я, что я, так и сказал. «Ты симпатичная, молодая, внешне вроде здоровая». Если мои условия устраивают, то можем пожениться». Я ему тогда сказала, что за него рада, но обратился он не по адресу. «Ну это уже слишком», – вздыхаю я. «А я о чём?» И этот человек всё-таки нашёл жену, которая ему родила. Видишь? Человек поставил себе цель и не видел препятствий. Но я-то после последнего раза зареклась ходить на свидание вслепую. И однажды звонит мне Мариям и говорит, что есть нормальный кандидат. Я ей говорю, не пойти ли тебе лесом с твоими парнями? Я от тех ещё не отошла. Она давай меня уламывать. В итоге маму с сестрой подключила, чтобы те меня обработали. Пришлось идти. Не хотелось страшно. Но мы даже не разговаривали по телефону. Нас просто поставили перед фактом. Суббота, 12 часов, кофейня лакомка. Как сейчас помню. Октябрь тогда ещё был тёплый, помнишь? вставляет свои пять копеек к ислам точно было тепло бабье лето я особо не выпендривалась надела джинсы футболку пиджак и кеды подумала тогда ну, все равно же мне не понравится так зачем стараться пришла в кофейню раньше него сделала себе пометку что не пунктуальный, а я таких не люблю и вот твой брат зашел через пять минут поздоровались сели напротив друг друга и он все улыбится и лыбится так и хотелось его спросить ты больной зачем постоянно улыбаешься да она мне просто сразу понравилась. я ее увидел когда машину парковал у той кофейни посмотрел в лобовое, и челюсть у меня отвисла идет такая задумчивая красивая длинные волосы на ветру развиваются и зашла она именно туда а я подумал хоть бы это была та самая лейла с которой надо знакомиться и он мне тоже понравился все искала в нем какой-нибудь изъян и не нашла Еле дождался следующего дня, чтобы позвонить и позвать на настоящее свидание. Смеется брат. А через два месяца уже свадьбу сыграли. Подытоживает жена Ислама. Это исключение, заявляю я. Вы же не могли знать наверняка. Не могли, кивает Лейла. И даже не хотели, упирались, но попробовали. И знаешь, что самое интересное? Ислам учился в одном классе с братом моей близкой подруги. А еще он знает моего дядю, пересекался с ним по работе. «Кстати, да», – поддакивает исламхан «И еще я вспомнил, когда сестра Лейлы марьям выходила замуж, она пригласила нашу доянку. Так я вечером приехал ее забирать и заходил в зал. А Лейла тоже там была, но мы даже не встретились. Это было за два года до нашего знакомства. То есть, представляешь, мы просто прошли мимо друг друга». Активно жестикулирует невестка. Жизнь нас сталкивала два раза, а может и больше. Но пока нас не познакомили, мы не обратили друг на друга внимания. А вдруг и у тебя так будет, и судьба тебе уже подарила встречу с той самой, но ты просто этого не понял. Да он же не смотрит ни на кого, только на машины свои. Смеется Ислам. Нариман, а ты вообще в любовь веришь? Сканируя внимательным взглядом, спрашивает Лейла. «Влюблялся когда-нибудь?» «Очень давно, в институте». «Да ты что? И почему не получилось?» Она уехала за границу учиться в магистратуре и захотела там остаться. «Неожиданно», — сокрушается Лейла. «Долго переживал?» «Вообще нет». Мотаю головой. «Она мне всё по телефону объяснила. Потом быстро вышла замуж за итальянца». Значит, это была влюбленность, а любовь настоящая у тебя еще впереди. Я задумался и почему-то вспомнил слова Сабины и ее совет. Даже не вспомнил, они прозвучали в голове ее тихим голосом. Не помню дословно, но она говорила о том, что жениться надо по любви, а не потому, что этого требуют родители и общество. Пожелала найти родственную душу и дождаться настоящей любви. Может, действительно стоит попробовать? Может, Лейла права и случайности не случайны? Сабина сегодня пожелала мне счастья, а тут тетя с фотографиями красивой девушки. Наверное, правда стоит попробовать. В воскресенье собрался выезжать ближе к обеду. Сел завести машину, пока Ислам открывал ворота. Когда уже оказался за их пределами, опустил стекло и на прощании протянул брату руку. «Давай, брат, на связи», — сказал он мне. Только хотел ответить, как услышал истошный женский крик. «Ака, стой! Не надо!» Оба посмотрели в сторону соседнего дома и увидели, как двухметровый мужик приложил мужа Сабины. «Надо разнять», — говорит брат и идет в их сторону. «Я выхожу из машины и спешу за ним». «Не лезь, Шамиль! Мы с Сабиной сами разберемся! Это наши дела!» — рычит Таир. Мужчина, по всей видимости брат Сабины, хватает ее мужа за грудки и отшвыривает к забору. «И тут происходит то, что меня поражает». Эта маленькая, раздавленная предательством женщина, встает между мужем и братом. Защищает своего Таира, и в ее взгляде столько страха и сожаления. Я плохо разбираюсь в чувствах, но, наверное, именно так выглядит та, которая любит несмотря ни на что. Любит вопреки. «Мы за тебя сестренку отдали! Думали, нормально жить будете!» «А ты что сделал, урод, блядь? Опозорил ее, опозорил семью!» Или ты думаешь, если у нее родители погибли, ее некому защитить? Так у нее еще и родителей нет. Ака, прекрати, пожалуйста!» Умоляет она, вцепившись в его руку. «Мужики, все, разошлись!» Кричу я, пока ислам удерживает Таира. «Сабина, сядьте в машину!» «Но они же убьют друг друга!» Беспокоится она и смотрит на меня. Вижу, что переживает. И неизвестно, за кого больше. «Не убьют. Мы разберёмся. Идите!» Она в которой расслушает меня и не перечит. Несколько секунд смотрю на неё, и нечто похожее на болезненное сожаление сдавливает грудную клетку. Красивая, хорошая, чужая. Эти двое всё никак не успокоятся. «Гандон, блять!» Орёт огромный мужик, которого я пытаюсь удержать. Это сейчас тебе повезло, но это еще не конец. Ой, давай уже без угроз. Морщится муж Сабины. Видно, что обычно холеный, просто сейчас помятый. Не лезьте в наши отношения, мы уже все решили. Ты решил? Ну конечно, сука, пользуешься тем, что она добрая и наивная. Да отпусти ты уже! Разъяренный брат рвется в бой и вырывается. Да вы, блядь, успокойтесь уже! Ору на обоих. «Два петуха, сука!» Поворачиваюсь к этому Шамилю. «Ты ему врезал! Тебе мало? Так если и переклинит его, пойдешь за хулиганство. А ты...» Рычу в сторону Таира. «Блядь, про тебя даже сказать нечего! Вон там...» Показываю пальцем на машину. «Сидит испуганная девушка! Вам не жалко ее, нет?» Молчат. Шамиль шумно и тяжело дышит. Таир прижимается спиной к забору и опускает голову. Ислам смотрит на меня с недоумением. Думает, наверное, и чего это я завелся из-за незнакомых людей. «Эй, что вы здесь устроили? Что за крики?» Негодует взрослый мужчина, секунду назад открывший калитку. «Таир, ты что?» Он переводит взгляд сына на нас и изменяется в лице. «Шамиль, я так понимаю, это твоя работа?» «Моя», — бурчит он. «Ладно», — обреченно вздыхает он. «Заслужил. Зайди домой, Таир. Глаза бы мои тебя не видели». Разогнав драчунов по разным углам, возвращаемся к дому ислама. У машины он останавливает меня рукой и спрашивает. «Откуда ты знаешь Сабину?» «Что?» Сделал вид, что не понял вопроса. Сабину откуда знаешь? Ты назвал ее по имени, она послушалась тебя и села в машину. Я вчера подвез ее до дома, нам было по пути. Тогда почему сделал вид, что не знаешь ее? Вчера, когда мама про нее рассказывала. Щурится он. Потому что местные сплетни меня не касаются. Твердо заявляю я. Он недолго молчит, а потом, склонив голову на бок, ухмыляется. А девушке то и все-таки позвони. Вдруг понравится. Позвоню. Соглашаюсь ей сажусь в машину. Через полчаса, стоя в своем дворе, вытаскиваю телефон и захожу в мессенджер. Еще вчера тетя отправила телефон Рузаны, а сегодня кинула фотографии. Снова рассматриваю ее, отмечая красоту и улыбку. Только в голову почему-то лезет другая. Та, что промокла вчера до нитки и дрожала, как осиновый лист, стуча зубами. Милое ночное видение приятные воспоминания. Образ искренней, ранимой и сильной маленькой женщины. Вдыхаю воздух через нос и убираю телефон в карман джинсов. Сейчас зайду домой и точно позвоню Рузане.